Рыцари съехались, и произошла между ними отчаянная битва. Оба были отважны, и оба равно умели владеть оружием. Они нанесли друг другу немало ран, и оба потеряли много крови. Но у Тора меч был гораздо лучше, чем у его противника, и победа осталась за ним. Повергнув рыцаря на землю и сорвав с него шлем, Тор занёс над ним меч. «Проси пощады и признай себя побеждённым!» — кричал ему Тор. «Нет, лучше смерть!» — надменно отвечал ему рыцарь. Не хотелось Тору убивать рыцаря. И несколько раз опускал он меч и снова заносил его над рыцарем, надеясь, что тот попросит наконец пощады. Но рыцарь упорно стоял на своём. В это время, изо всех сил разогнав своего коня, подъехала к ним какая-то дама. — Прекрасный рыцарь! — приговорила она, упав п р и Тором на колени. — Обещайте даровать мне то, о чем я вас попрошу. — Вы первая дама, обратившаяся ко мне с такой просьбой, и я не могу отказать вам, если только в моей власти будет то, о чем вы меня попросите, — отвечал ей Тор. — В таком случае отдайте мне голову этого рыцаря, — сказала дама. — Как? Неужели вы хотите, чтобы я его убил? — Да, я только о том и прошу вас. — Не по душе мне такое дело, потому что был он хороший рыцарь. Что толку в его искусстве владеть оружием, раз он самый бесчестный рыцарь во всей Великой Британии? «Верь ей, рыцарь!» — вступился тут побежденный. «Это самая лживая дама, когда-либо жившая на свете. Не убивай меня по ее просьбе, но дай мне время признать себя побежденным и попросить у тебя пощады». «Теперь уже поздно?» — отвечал ему Тор, занося над ним меч. «Я дал слово даме и должен сдержать его». «Не сжалитесь ли вы над ним?» — продолжал, однако же, Тор, обращаясь к даме. «И не позволите ли мне отпустить его живым?» Но дама осталась непреклонна. «Он у меня на глазах убил моего брата, несмотря на все мои мольбы и слезы», — говорила она. Убив рыцаря, Тор сказал своему карлику. «Не знаешь ли, где бы мне отдохнуть и перевязать раны?» Я совсем ослабела от потери крови. Услыхала эта дама, выпросившая у Тора голову рыцаря, и предложила ему отдохнуть в ее замке. Тор согласился, и когда приехали они в ее замок, их встретили там с великой радостью и почетом. «Да будет благословен тот час, когда явились вы в нашу страну, и убили этого рыцаря, не дававшего никому ни минуты покоя, — говорили все обитатели замка. Переночевав в замке, поутру пустился Тор ф в путь, и к вечеру благополучно добрался до дворца Артура и застал уже там Гавейна. Пеленора же еще не было, но его ждали к вечеру.